Глава 50. Таня. Руслан с Артуром идут впереди и катят перед собой коляски. Мы же с Машей отстали и болтаем взахлёб обо всем на свете. Как же я соскучилась по своей младшей сестренке! Монаповы вернулись неделю назад. Но толком с сестрой поговорить до сих пор так и не удалось. Перелет из Австралии непростой. У Феди началась акклиматизация. И Маша попросила пока не приходить в гости, опасаясь, вдруг это грипп и они случайно заразят Викторию. И вот, наконец, мы гуляем по парку. С Семьями. Руслан с Артуром давно знают друг друга, и им всегда найдется, что обсудить. Про нас с сестрой говорить нечего. Лучшие подруги с детства. Меня буквально переполняют эмоции. Две недели прошло, как мы с Русланом вместе, но я все еще не могу поверить, что идущий впереди шикарный мужчина принадлежит мне. Вокруг нас много охраны, искусно притворяющиеся обычными прохожими. Раньше бы я, наверное, и не обратила внимания. Но сейчас уже привыкла. Два миллиардера и их семьи на прогулке. За нами всегда пристальное внимание. «А когда свадьба?» — спрашивает Маша. А потом, заметив выражение моего лица, звонко смеется и понижает голос. «Я шучу, моя дорогая. Этот вопрос настолько бестактен, что его уже можно произносить вслух». «Все в порядке», — отмахиваюсь. «Мы пока не говорили о дате, только абстрактно. Даем прессе немного времени, чтобы переварить новость о разрыве Руслана и Алисы». Некоторые издания ведут себя как дворняшки На любую косточку кидаются, работы и мечут. Я не хочу пышной свадьбы. Скорее всего, мы с Русланом распишемся где-то тайком. Разумеется, информация все равно просочится, но... Такова жизнь. Ты научишься не обращать внимания. Он делает все, чтобы я чувствовала себя комфортно и в безопасности. В субботу у нас ужин с его родителями. Наконец-то Ильдар Муратович достаточно окреп, чтобы прилететь в Москву. О, как волнительно! Да не то слово. Родители Руслана ужасно хотят познакомиться с внучкой. И я бы очень хотела им понравиться. Не для себя, а для своего мужчины. Мне кажется, ему бы это доставило удовольствие. Маша кивает. Дальше мы некоторое время болтаем об Австралии. Маша рассказывает кучу всего интересного о местных порядках, о Флоре и Фауне. Они с Артуром так много привезли подарков, что растрогали нас с родителями до слез. В какой-то момент мы догоняем мужчин, и Руслан тепло обнимает меня за талию, притягивает к себе, а я обнимаю его. Вика мирно спит в коляске, а я все не могу поверить, что можно быть такой счастливой». Вечером я долго укладываю дочку, а когда, наконец, выхожу из детской, замечаю, что Руслан все еще не спит. Сидит в кресле за столом, при моем появлении отрывает взгляд от ноутбука и зовет к себе на колени. Я подбегаю на цыпочках и нежно обнимаю его за шею. Наши губы встречаются, и я с наслаждением закрываю глаза. Каждая наша ночь, проведенная в объятиях друг друга незабываемая, Я с ужасом думаю о том, что Руслан вскоре должен улететь в командировку. Так сильно привыкла к его присутствию в своей жизни. «Когда Вика немного подрастет, мы будем летать с тобой», — говорю я робко. «По крайней мере, пока она не пойдет в школу». Он берет мою руку, подносит к лицу и целует тыльную сторону ладони. «Я был бы рад. Не хочу от вас уезжать». Но и я обещаю, что пересмотрю свой график, постараюсь чаще бывать дома. Мне кажется, нам нужно где-то осесть. Выбирай любой город. Москва, Париж, Вашингтон, Нью-Йорк. Каждый мне как родной, в каждом есть друзья. Я ни разу не была в Америке. Обязательно слетаем. Я покажу тебе свои любимые места. Кроме того, теперь наконец-то у меня появился законный повод провести неделю в Диснейленде. Он смеется и делает жест в сторону детской. Я зажмуриваюсь от удовольствия. Путешествовать я мечтала с детства. Это почти такая же моя страсть, как медицина. Но, выбрав работу медсестры, навсегда отказалась от одной мысли посмотреть мир. Плотный график и низкая зарплата никогда бы мне не позволили вот так сорваться и улететь на другой континент. Маша, конечно, с радостью бы подарила мне любую поездку, Но просить у сестры и ее мужа деньги, я не хотела. А Руслан, с ним все иначе. Он мой, а я его. Я бы хотел еще детей, говорит внезапно Сабуров. Что? Удивляюсь я. В будущем, конечно. Быстро поправляет он сам себя. Зря я начал этот разговор. Тебе, разумеется, нужно восстановиться. Вика подрастет, и потом снова обсудим. Хорошо? Мне очень нравится то, какой стала моя жизнь рядом с тобой. Я очень счастлив, Таня. Я улыбаюсь и вновь целую его. А потом отворачиваюсь к стенке и закрываю глаза, чтобы не заплакать. Посещает болючая мысль. Вдруг я больше не смогу подарить ему детей, ведь рождение Вики было чудом. Следующим утром я вновь посвящаю все свое время домашним хлопотам и дочке. Руслана не будет допоздна. Он на встрече с партнерами. Завтра состоится важный ужин с его родителями. Они придут к нам в гости. Едой займется ресторан. Уборкой клининговая компания. Но я не могу сидеть без дела, поэтому активно участвую в приготовлениях. Вдруг раздается звонок в дверь. Я бросаю взгляд на часы. Половина седьмого. Странно. Руслан обещал появиться не раньше десяти. Да и он воспользовался бы своим ключом. Максим больше ко мне не приходит. Может, сестра решила сделать сюрприз? Больше некому. Консьержка на первом этаже не пропустила бы посторонних. Я подхожу к двери, открываю и замираю. На пороге стоит Алиса.